Глава 16. Вениций, Лигии «Была ли когда-нибудь с Авлами в Анциуме, моя дорогая? Если нет, я буду рад показать тебе этот город. От лаврента по берегу тянутся виллы одна за другой, а сам Анциум — бесконечный ряд дворцов и портиков, колонны которых глядятся в спокойную воду. Моя вилла на самом берегу с оливковой рощицей и леском кипарисов сзади».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 Сначала он читал свою поэму о гибели Трои, потом стал жаловаться, что никогда не видел горящего города. Он завидовал Приаму и называл его счастливым человеком именно за то, что тот мог видеть пожар и гибель родного города. На это Тегелин сказал «Молви слово божественный, я возьму факел, и прежде чем кончится ночь, ты увидишь пылающий Ансиум». Но Цезарь назвал его глупцом куда же я стал бы приезжать, дышать свежим воздухом и беречь тот голос, который мне подарили боги и который я должен сохранить ради блага людей? Разве не Рим губит меня? Разве не ядовитые испарения Субурры и Эсквелина заставляют меня хрипеть? И разве горящий Рим не представил бы в сто крат более великолепного и трагического вида, чем Ансуум? Все стали говорить о том, какой неслыханной трагедией был бы пожар города,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 «Обратить на тебя внимание и вызвать преследование за то, что ты посмела поступить наперекор воле Цезаря. Но он долго проживет в Анциуме, и прежде чем вернется, рабы перестанут говорить об этом. Впрочем, я живу надеждой, что прежде чем Палатину видит Цезаря, ты, моя дорогая, будешь жить в собственном доме на Каринах. Благословен день, час и мгновение, когда ты переступишь порог моего дома».